Улла Шогран каждый раз вздрагивал, когда крики пробивались сквозь грохот музыки. Чёртовы птицы! Он с ужасом смотрел на бутылку в мойке. Проблема, и очень серьезная, заключалась в том, что бутылка пуста. Как он мог забыть, Что за чертовщина? Ула готов поклясться, что еще вчера она была полная. Даже пробка не отвинчена. Он повернулся поглядеть на часы и не удержался на ногах. Упал и посмотрел на циферблат уже лежа. Выглянул в окно. Парни о тросе не появлялись уже несколько дней. Убедились, должно быть, в его надежности... Исполнительности. Час. Уже час. С трудом встал и оперся о мойку. Что означает? Что означает, а, а почему на дворе светло? Он посмотрел на часы еще раз. Ага. Вот оно что, час. Дня хотел сосредоточиться, взять себя в руки, но улыбка сама по себе поползла по физиономии. У него в запасе четыре часа. Вполне успеет системит. С внезапно и счастливо возродившейся надеждой двинулся в прихожую. На полу валялась одежда и инструменты. До шкафа не добраться, заставлен пластмассовыми ящиками. Порылся в куче на полу, достал красную флисовую куртку и натянул поверх синего рабочего комбинезона. Еще двадцать минут понадобилось, чтобы найти ключи от машины. На выходе сунул ноги в видавшие виды резиновые сапоги. Уже на крыльце раскаялся в выборе одежды, но что делать, вернуться и переодеться, и речи быть не может, солнце палит вовсю, двадцать градусов, а то и все двадцать пять, на солнце точно больше, и так много времени потерял. Маленький магазинчик в аэрогрунде взял за привычку закрываться раньше времени. То ли спроса нет, то ли хозяину работать неохота, не беда. Если даже уткнется в запертую дверь, поедет в На лодочной стоянке всегда можно раздобыть спиртное. Доковылял до машины и уверенно нажал кнопку с изображением висячего замка с поднятой дужкой. Почему висячий? Несовременно. Дверцы послушно чавкнули. Вроде бы поговаривали, что собираются открыть систему в Норшедике. Очень разумно. Лавка выросла бы раз в пять за первый же год. Место-то какое? Как раз по дороге к лочной стоянке и какой дурак удержится. У многих уже припасено, но некоторые забывают. На Оршаде, конечно, дыра каких мало. Там даже сосисочного киоска нет. Но алкогольный магазин на 76-й дороге в пяти километрах от стоянки то, что надо. Не прогорят, Сел в машину и шумно выдохнул. Воздух в его серебристом бамва чуть не кипел. Ничего удивительного, столько часов на солнце. Кожное сиденье жгло задницу и спину. Нажал кнопку кондиционера и включил вентилятор на максимум. Немного больше горючки жрет, ну и... Хрен с ним. Все равно надо заправляться. Остановился у шлагбаума. Щит с надписью «Посторонним вход воспрещен» такой яркий, что ни один лось не подойдет, не говоря уж о заблудившихся туристах. Вышел, отвел в сторону шлагбаум... жара. Пот стекает со спины уже ручьями. Майка под комбинезоном приклеилась к телу. В машине трай Закрывать его не будет час, не больше. Никто не заметит. А за месяц, подумаешь, шлагбаум, не страшно. Неохота опять выходить на солнцепек Отъехал, глянул в зеркало, смутный укол тревоги. Нагрянет ни с того ни с сего этот партийный бунзо. Тогда не сдобровать. Этим типом избавиться от человека, если он не по душе расплюнуть. Но еще ни разу его парни не появлялись раньше, чем через несколько часов после заката. Ула включил радио. Звук отличный. Все-таки чуть не дюжно динамиков, а дисплей темный. Это еще что? Машина навехонькая. Надо бы заехать на сервис в Эстахамаре. Пусть сделают. Дали гарантию, выполняйте. В понедельник и съезжу, решил он. Только бы не забыть. Записать, что ли, где-нибудь? Да ладно, в следующий раз сяду за руль, вспомню. Внезапно музыку прервал женский голос». Уло поморщился. Стал невозможно слушать радио. Сплошная болтовня. Даже музыку прерывают, чтобы что-то провякать. Но голос известный. То и дело возникает. Рассказывает, какой она была толстухой, пока не взяла себя в руки, как сидела перед холодильником и сметала все подряд, а потом решила, сейчас, Мона, сейчас или никогда, либо жир, либо карьера, позвонила в Стокхолм, Беретрик. И бац! Добро пожаловать в нормальную жизнь! Ула переключил станцию. То же самое. Бла-бла-бла. И даже не разберешь, где реклама, а где пропаганда. Опять вспомнил про незакрытый шлагбаум. Узнает Росси. Горло переежет. Он несколько раз сильно зажмурился, каждый раз стараясь после секундного мрака открыть глаза пошире. Не Нечего об этом думать. Не доезжая до Норшедика, свернул на заправку. Хотел уже сунуть карточку в щель, как вспомнил. Он же не завтракал. Кажется, не завтракал. Вообще-то он плохо помнил, что было утром. А вчера тоже туман. Уло сунул карточку в бумажник и захлопнул дверцу. Уже после первых двух шагов вспотел... страшно хотелось пить интересно продают ли в нынешние времена на заправках народное пиво в помещении было заметно прохладнее пара засисок бросил он парню заказ и пошел к холодильному шкафу Хоп! За стеклом выстроил из шренга пивных банок. Проглотил набежавшую слюну, взял две банки и вернулся к кассе. Горчица, кетчуп и то и другое. Ула поставил банки и полез за бумажником. Кассир встал и открыл дверцу микроволновки. «Прошу». Ула с удивлением уставился на тонкие бледные сосиски на желтой вощеной бумаге. — А хлеб? — Очень сожалею. — Что значит «сожалею»? Мы не подаем хлеб. Покончили с этим НДП, новая диетологическая политика, соевые сосиски, кетчуп без сахара, Восемьдесят килокалорий. — Ты шутишь? Какая еще НДП! Очень сожалею, повторил парень. Семьдесят пять крон. Семьдесят пять? Пятнадцать сосиски, пиво тридцать крон штука. Ни хрена себе. Улос нарастающим раздражением полез в бумажник. При таких ценах щедрая, как поначалу казалась, компенсация России испариться куда быстрее, чем он надеялся. Парень смотрел на него с искренним сочувствием. Мы делаем, что велено, чтобы народ не обжирался насмерть. А вы не заметили? Теперь везде так. В новостях же говорили. Во всей стране не найдете заправки, где вам дадут хлеб. Ула достал сотенную бумажку. В новостях! — Откуда мне знать, во что не новые правила? — Добро пожаловать в светлое будущее! — голос за спиной. Ула обернулся. Здоровенный молодой мужик с неухоженной бородищей на пол лица. Можно было бы принять его за норвежца, если б не типичный упланский акцент. — Погодите, — добавил бородач, — год закончится и сосиском хана, даже соевым. Помолчал... И кивнул в сторону пивных банок. А у жидкий хлеб, как его называют, пивко, сто крон банк, не меньше. Есть и другой способ подавать в пипетках. Ула принял сдачу. Что за идиоты? Коллективное наказание всех под раздачу. Если кто-то обжирается насмерть, я-то тут при чем? Думаю, проблема не в этом, тихо произнес бородач. Ула открыл банку. Услышал знакомое шипение и почувствовал, как отпускает напряжение, как все тело словно отмекает, становится податливым и послушным, будто неделю брел по пустыне без глотка воды. За этих. Мать их зануд! Торжественно произнес он, отпил большой глоток и с облегчением рыгнул. За! похудевшую Швецию, помахал банкой, но сразу прекратил. Так можно все пиво расплескать. Наклонился к притворяющемуся норвежцам парню и передразнил. Год закончится, и сосискам конец. Ну, ж, нет, не сосискам. Сосиски были и будут этим, кто, ну, вообще, знаешь, с кем, говоришь, «С хозяином! Я им, хозяин этим сосиском, разжиревшим в сардельке! Я!» Лицо притворного норвежца изменилось так, что улосекся на полуслове. «Что я болтаю?» — мысленно ужаснулся он и двинулся к двери, обернулся и блуждающим взглядом обвел помещение, где у них часы. Мало того, что подают дерьмо за бешеные деньги, даже нормальных часов, с волчи не завели. «Осторожно, там ступенька!» — крикнул кассир улы. И в самом деле споткнулся, но не упал. «Мне надо все... все семьи. а времени-то сколько!» Пробормотал он и толкнул стеклянную дверь. На старой дрожь усмехнулся кассир.